Глава тридцать 34. Возможно, это уже входит в некую вполне даже приятную традицию, но после купели я уже переодетая, сухая и сонная, так сильно зевала и еле передвигала ногами, что лорд взял меня на руки и донес прямо до спальни. Я, конечно, не берусь утверждать точно, но кажется, темный лорд меня именно что балует, хотя и о себе не забывает. Почти всю дорогу пока нес, Редж целовал меня, Причем, несмотря на то, что по сторонам не смотрел и был отвлечен, ни разу даже не споткнулся. К моменту, как я оказалась в спальне, усилиями лорда сонливость меня покинула, и неожиданно все случилось вновь, но после я поскорее закрыла глаза и провалилась в глубокий, крепкий сон. На утро Рэдже рядом с собой не нашла. Зато обнаружила нечто новое на безымянном пальце правой руки перстень с белыми и синими драгоценными камнями. Его на утренней тренировке отметила Ишенга. Цвета рода лордов Шаритао. По всей видимости, из фамильных сокровищ. Кажется, наш лорд готов отдать вам их все, говорит Шенга очень серьезно и тут же делает в мою сторону яростный выпад. Я проиграла в серии коротких поединков каждый бой. Бесполезно. Я не успею подготовиться. Мне не хватит ни месяца, ни двух, ни даже года, говорю я со вздохом, когда поднимаюсь с пола после очередного падения. Невеста ведь там тоже не отдыхает наверняка, готовится. Шенго пожала плечами. Да, эта невеста опытнее вас. Злее, опаснее, порочнее, хитрее. Увидит фамильные украшения на мне и совсем потеряет голову. Ты на это намекала, да? Не понимаю, к чему вообще этот поединок, если у меня все равно нет шансов. Шенга вновь пожала плечами. У вас есть улучшения. Пусть не побеждаете, но держитесь дольше. «А битвы может и не быть. Шенга выразительно взглянула на кольцо. Как это? Почему? Поединка не будет, например, если вы окажетесь беременны. Меня прошиб холодный пот. Совершенно забыла о том, что сразу после первой близости надо показаться лекарем, чтобы они дали мне нужное защитные лекарства. Но я была вымотана, да и выходной в академию бы просто не выпустили. Но ничего. Думаю, один день мало что значит. В академию, конечно, вспомнив о таком важном моменте, буквально полетела. Наша лекарь, когда я к ней явилась, встретила сочувственно понимающим взглядом. К счастью, все обошлось. И если буду периодически пить выданные мне специальные настойки, Ни о какой беременности речи вестись не будет. Дни моей новой жизни в качестве студентки, ректора, министра, невесты темного лорда потекли невероятно быстро и интенсивно. Поначалу не успевала почти ничего, уставала безумно. Но потом неожиданно привыкла и вошла в нужный ритм. Стали появляться знания, что делать и как, нужные люди. Отдельным стрессом стало пополнение в академии темными учениками. Во дворце темные ведут себя иначе, чуть более сдержанно, а вот в стенах академии и, наверное, в городе, на улицах которого я практически не бываю сейчас, показывают все свое естество. Темные жесткие, жестокие, с часто охватывающими их приступами безумия. чувствующие себя победителями и хозяевами. Это ужасно. Академия содрогнулась и еле выстояла. Пусть не сразу, но темные начали самоорганизовываться. Старшие командиры, назначенные у нас преподавателями, дав молодым товарищам полютовать, постепенно начали приучать их к дисциплине и порядку. Мне казалось, что после такого захода темных Светлые еще долго не смогут оправиться. Но нет. учеба продолжилась в своем особом новом режиме. Вот уже и месяц незаметно пролетел. Дела постепенно налаживаются. Внезапно обнаружила, что с темными тоже можно работать, сотрудничать и сосуществовать. Не все так плохо, как поначалу казалось. Даже монстры, ранее бесчинствующие на улицах города наравне с их хозяевами, становятся дисциплинированными. Совсем дикие и опасные отлавливаются самими темными. Отлавливаются и умерщвляются на прокорм личных питомцев, поскольку для войны дикие уже больше не нужны, а к мирной жизни они не приспособлены, да и места в городе явно маловато для всех. А вот уже и состояние дел в сельском хозяйстве при моем активном участии начинает улучшаться. Собраны первые урожаи с восстановленных не без помощи темных, земель. И даже в такое непростое время началась пора свадеб и первых скромных праздников. Поначалу новости об очередной свадьбе в городе между темными и светлыми удивляли. Но потом я перестала обращать на это особое внимание. Как позже узнала, простые темные, в которых магической силы мало и она совсем не развита, практически не подвержены приступам бешенства, и если таковые случаются, то без фатальных последствий. Да и в целом, простые темные зачастую не лучше и не хуже светлых. Разница оказалась не так уж велика. Просто они завоеватели из суровых краев, с соответствующим воспитанием, поведением и порядками. Госпожа ректор выводит меня из задумчивости голос моей заместительницы Моры Бранд. Так что насчет праздника Медового Берга? Старосты деревень на чьих территориях студенты сейчас проходят практику по восстановлению полей. Подали нам официальные заявки о проведении праздника у них. пригласив студентов и преподавателей. Естественно, как и в прошлые года, с проведением этого праздника за счет академии, но на территории деревни, с их посудой, столами и, в принципе, с полной организацией. Я помню про традицию, когда летом академия спонсирует проведение праздников на подведомственных территориях для жителей и студентов это нечто вроде благотворительного празднества. Академия оплачивает или предоставляет еду, а студенты обеспечивают магические зрелища. Я, в принципе, не против, но Мора, разве сейчас время для праздников? Каждый день на счету. Да и нет у академии сейчас лишних средств. Думаю, один праздник можно будет скромно профинансировать. Деревень, где сейчас проходит практика, не так много. Все возле города. Затрат будет гораздо меньше, чем обычно. А наши студенты заслужили день отдыха. Это снизит моральное и физическое напряжение. А темные студенты познакомятся с нашими традициями, возможно, наладятся какие-то дружеские контакты. Ну, хорошо. Давайте попробуем. Но если праздник в деревнях не удастся В ближайшие месяцы больше не будем экспериментировать. Праздник уже через три дня. Хватит времени на подготовку. Хватит, глаза Моры весело блеснули. Вам бы, госпожа ректор, стоило бы лично съездить и проконтролировать праздник вместе с другими преподавателями. В присутствии ректора темные студенты точно не станут устраивать беспорядков. Намекаете на то, что у меня усталый бледный вид? Вы выглядите замечательно, но разве мне кажется, вам действительно стоит? Жизнь это не только работа и обязанности. Вы, но не получится. Вчера появилась информация о том, что темные девы, томящиеся в своих исконных землях, все таки сумели разжалобить тёмного лорда своими мольбами отпустить их к женихам и мужьям, и ориентировочно через пару-тройку недель начнут появляться в нашей столице. Думаю, в числе первых прибудет и невеста темного лорда. Времени у меня остается все меньше, прежде чем я, возможно, отойду от дел навсегда. Я еще хочу многое успеть. Мора взяла меня за руку, Делли, девочка моя, я считаю, что ты больше других заслужила этот день отдыха. Нельзя только работать. Ты должна понимать, ради чего стоит жить. Должна отдыхать хотя бы для того, чтобы к приезду этой темной быть полной сил и уверенности в себе. Окончательно ведь ничего не известно. Все знают, что темный лорд относится к тебе по-особенному. Возможно, он и вовсе решит вопрос с темной невестой миром. Не думаю. Ты сама говорила с ним по поводу этой ситуации. Спрашивала, готов ли он потерять свою светлую невесту. Был разговор давно, из которого я поняла, что готов. Да и невелика потеря будет, если так уж трезво подумать. Из-за обязанностей, которые лежат на темном лорде и на мне, видимся мы в последнее время все реже. И теперь, то недолгое время для встреч, Редж предпочитает проводить со мной исключительно в постели. Если и остается немного времени на общение, то я предпочитаю решать накопившиеся организационные вопросы по академии и министерству, поскольку больше мне Реджу сказать особо и нечего. Я просто не могу воспринимать темного лорда как своего жениха или кого-то близкого. Отчуждение не проходит. Моё сердце закрыто, а в душе все словно выжжено, как земля после магической войны. И я чувствую, что проиграю Тёмной невесте, поскольку личных причин для борьбы у меня становится все меньше. Вечером, как обычно, отчиталась нынешнему правителю, накормила и притихла. Чувствую себя потерянной и одиноко, несмотря на то, что Редж крепко прижимает к себе. Оглядываю зал, старательно избегая смотреть в то место, где сидит Андер, с темной. Всего месяц прошел, а некоторые изменения видны. Нет больше сидящих на полу светлых девушек в зале их, в принципе, стало меньше, пусть с разной степенью приличия, но все одеты. Вельможи ведут себя чуть менее шумно и развязно. Я думаю, отчасти все это связано с тем, что многие светлые девушки по слухам ныне беременны. При всем злом нраве темных, беременные девы у них всегда пользуются особой честью и привилегиями. Статус наложницы меняется на статус матери наследника, появляется больше прав. Вельможи начинают себя здесь чувствовать не захватчиками и гостями, а хозяевами, успокаиваются, укореняются, а возможно, и перенимают какие-то наши традиции. Почему ты грустишь, Телли? спрашивает меня Речнаушка. Сейчас у твоих ног весь мир. Все внутри меня сжалось. Я не знаю, как объяснить темному лорду, что мир мне не нужен. Я не чувствую больше главного. В моем сердце нет больше ни любви, ни света. Никакие подарки и даже мир у ног этого не изменят.